Глава восьмая. ПТК стрелял недолго, от силы 5-6 секунд, потом пулемет заткнулся. Я как раз успел выбраться из десантного отсека бронемашины и рвануть к лесу. Ну как рвануть? Рвануть это громко сказано, скорее пойти быстрым шагом, переходящим в бег. Почему-то спину скрутило в самый неподходящий момент. все таки после сорока лет человеческий организм, пусть и тренированный и особо не страдающий вредными привычками, Периодически дает сбои и начинает выпендриваться. То тут замкнет, то там скрючит, то здесь зажмет. Проведенная внутри стальной коробки боевой машины БМП в скрюченном состоянии, время дало себе знать. Дескать, помни, мужик, тебе уже не 20 Где-то вдалеке раздался едва различимый хлопок выхода минометной мины из ствола. Потом еще один и еще. Спустя пару секунд пришел звук подлета минометных мин. Я плюхнулся лицом в стылую землю, вжавшись в нее так крепко, будто то бы она была моей мамкой, а я ее нерадивым сынком, который пришел с покаянием. Бах! Бах! Бах! Мины легли в поле, примерно посередине, между пустой БМП-2 и чадящими остовами грузовиков. Интересно, корректировщик минометов просто так направил мины именно туда или все-таки кого-то засек? Подскочил в земли, И вновь побежал к лесу. Сейчас я двигался намного шустрее и быстрее. Плевать на спину, потом корячиться буду. Сейчас не до нытья. Если в поле остался кто-то из вражеских недобитков, то они могут меня и подстрелить. Вновь раздались далекие хлопки выходов, опять шелест мин в небе, плюхаясь лицом в землю и вжимаюсь в нее, как в титьке любимой женщины. Минометные мины, особенно такие легкие, как 82-миллиметровые, Могут и взорваться от удара о землю. Она, сука такая, может удариться взрывателем в землю отскочить от нее. Если, к примеру, грунт твердый, подскочить в воздух на метр-полтора, а там уже рвануть, и тогда зона поражения осколками заметно увеличится. Тут уже и лежа на земле не спасешься. Бах, бах, бах. Снова три разрыва в поле. Дистанция от меня до взрывов вроде бы и безопасная, не меньше полукилометра, но лучше перебдеть, чем недобдеть а потом выковыривать какой-нибудь шальной осколок, который на излете застрял в заднице. А еще ведь надо учитывать, что в горящих хостово грузовиков мог рваться патроны и гранаты, пули и осколки, которые вообще летают, как им заблагорассудится. Шустро подскочил с земли и побежал к лесу уже совсем быстро, с таким расчетом, чтобы при следующем обстреле быть под защитой еловых веток. Пока бежал, жадно вглядывался в опушку леса, все пытался взглядом найти Витька. Вроде я ему четко приказал ждать меня на кромке леса прикрывать мой рыбок. Мехвода пока видно не было. Может, он во время обстрела прячется в глубине леса или валяется сейчас на земле, потому его и не видно? Надеюсь, что так. Где-то вдалеке у меня за спиной застучал длинной очередью крупнокалиберный пулемет. Оглянулся на бегу и заметил, что в леске на противоположной стороне поля Там, откуда прикатила вражеская колонна, в мою сторону работает крупняк. Засекли все-таки мой рывок, вражины проклятые. Когда летели вражеские пули, было совершенно непонятно. Вроде ничего надо мной не свистели, но я все равно согнулся и сжался весь, стараясь стать как можно меньше. Припустил еще быстрее, хотя куда уж быстрее и так скачу длинными прыжками, как помесь лося и кенийского спринтера. добавок к пулеметной очереди Раздались хлопки следующего выхода минометных мин. Но я уже заскакивал в лес, поэтому на землю не падал, а всего лишь вломился в кусты подлеска, чтобы прикрыться стволами деревьев от возможных шальных осколков или пуль. Весь взмыленный и взъерошенный, продрался сквозь заросли первых деревьев и куцы кустарник подлеска, выбрался на более-менее открытое место, огляделся, прислушался, отдышался. В лесу намного тише, чем на открытой местности поля но даже сюда доносятся звуки взрывов и трескотни от рвувшихся во дне пожара боеприпасов. В общую какофонию звуков недавнего боя мешался рокот мощных движков, который доносился с той стороны, куда уходила дорога на Кисловку. Ага, это значит, пожаловала кавалерия Полетневских вояк. Что-то они не сильно спешили. Такими темпами могли бы и всю войну пропустить. Скорее всего, крупнокалиберный пулемет работал вовсе не по мне а по приближающейся колонне машин. А я со страху, как-то пуганый ворона, подумал, что все пули мира летят в мою сторону. Так, а где Витька? Куда этот засранец запропастился? То, что таксист не выскочил мне навстречу, когда я подбегал к опушке леса, плохой знак. Значит, он не следил за тем, как я бежал от БМП к опушке леса. Почему? Может, он сам не добежал до леса? Или, наоборот, ломанулся, как испуганный олень, дальше в чащу? Вряд ли он пробежал опушку насквозь и сейчас находится где-то в глубине леса. На него это не похоже. За те пару десятков минут, что мы с ним успели побыть бок о бок, у меня сложилось о нем впечатление, как об ответственном, пусть и по молодому лихом человеке. Нет, если он добрался до леса, то точно не стал бы углубляться в чащу, а остался бы с краю, чтобы прикрыть меня. Но на поле его тоже не было или был а если он угодил в какую-то яму или рытвину, лежит сейчас там со сломанной ногой и корячится от боли. Эх, был бы я опытный следопыт, как показывают в художественных фильмах, когда можно определить по едва заметной сломанной травинке не только в какую сторону человек побежал в лесу, но еще и его вес, пол, сахар в крови и наличие песка в моче. Но я, к сожалению, так следы читать не умею, а было бы классно иметь такие способности». Я было только направился обратно прочь от леса, чтобы хорошенько рассмотреть пустое пространство между Бэха и лесом, как услышал странный звук, очень похожий на сдавленное мычание. Скинул автомат, развернулся и присел за ближайшей сосной, весь обращаясь вслух. В мирной жизни есть такое выражение «стоять на ушах». Это означает безудержное активное веселье, беситься, бе бегать и прыгать, а будучи на Донбассе в 2015 году. Я слышал от местных ополченцев про похожие выражения от строго противоположного смысла «стоять на ушном». Стоять на ушном означало, что боец должен замереть и весь обратиться вслух, чтобы услышать приближение противника. Казалось это бойцов, находящихся в секрете или скрытом дозоре. Любой перемещающийся в пространстве объект издает звуки, которые можно засечь задолго до визуализации приближающегося объекта. Правда, бывают настолько тихие объекты, что человеческое ухо не может различить звуков, сопровождающих их перемещение. Звук приближающегося противника я не услышал, как не напрягал свои ушные раковины и находящиеся внутри слуховые косточки. Я просто почувствовал, что на меня кто-то пристально смотрит. Резко развернулся вправо, поворачивая ствол автомата в ту же сторону, палец на спусковом крючке Но стреляй я только тогда, когда вижу цель. А бессмысленно жать на спуск вслепую. Это глупо и нерационально. Метров в десяти от меня, прикрывшись стволом сосны, стоял невысокий крепыш в самодельном маске-халате, неопределенно грязно-зелено-белого цвета, увешанного лоскутами ткани. На меня смотрел ствол из Похоже, я нахожусь на мушке этого дерзу зала уже несколько секунд. Хотел бы выстрелить, уже выстрелил бы а я лежал бы на земле с лишней дыркой в теле. — Свои! — тихо одними губами произнес крепыш, потом что-то добавил не слышно для меня в приемник гарнитуры, висящий у него на шее. — Глеб! Глеб! — спустя секунду раздался крик из чащей леса. — Это Макарыч! Харе дурью мается! Иди сюда! Хотели бы тебя убить, давно бы убили! — Твой пацан у нас! С ним все нормально! — Пусть подаст голос! — крикнул я в ответ. «Таха, беги, бег Витька таксист подал голос, но успел выкрикнуть всего три с половиной слова. Потом заткнулся, потому что ему явно зажали рот. «Бляха-муха, Глеб, какой-то он у тебя дикий, орёт как полоумный». Голос у Макарыча был веселый. Считалось, что он чувствует себя хозяином ситуации. Я замер на пару секунд, прокачивая ситуацию. «Что делать? Полоснуть по противнику из автомата?» Гарантированно получить пару пуль в ответ и рвануть на выручку к Витьку? Мужик в маскалате со СКС опытный. Это сразу видно, как стоит, как держит оружие. Так что не факт, что я смогу выиграть эту дуэль автоматического Калашникова против самозарядного Симонова. Встретился взглядом с противником. Он едва заметно отрицательно покачал головой. Мол, вижу, что ты задумал. Не шали. А потом мужик мне показал рукой куда-то влево. Я перевел взгляд в ту сторону, куда он меня указывал, и удивленно обомлел. Там за стволом дерева виднелось едва различимая из-за такого же маскалата субтильная фигура фигуры еще одного стрелка со СКСом в руках. Охренеть! Рядом со мной был еще один противник, а я, в отличие от первого, этого даже не почувствовал. Хотя до этого момента моя чуйка, которая всегда давала сигнал, что на меня кто-то смотрит, ни разу не давала сбоя. Ну вот и ответ на все вопросы и терзания. Против двух стрелков, находящихся на разных векторах, я никак не вывезу. А может их тут не двое, а трое или четверо. Остальных я просто не вижу. Ушлые они, похоже, ребята. Против меня работают опытные охотники, для которых лес — дом родной. Это я городской житель, и для меня лес — это много деревьев, кустов, веток и пней под ногами. Вон как они тихо ко мне подобрались. Бесшумно, ни одна веточка под ногами не треснула. Меня тоже учили всякому, в том числе и тихо ходить по лесу, но против этих лесовиков я со своими знаниями и опытом был, что дитя малое против опытных промысловиков. Первая заповедь охотника в лесу — сохранение полной бесшумности. Зверь, как правило, передвигается практически бесшумно. Ему в этом помогают и мягкие лапы, и шерсть, которая совершенно не шумит, когда задевает, к примеру, ветки или траву. Правда, в некоторых случаях животные намеренно издают какие-то звуки. Я не говорю о голосовых сигналах. Крик, рявканье, предупредительный свист и тому подобное. Морал во время гона вызывающе ломает кусты, чтобы его было слышно всем соперникам. Бобр при обнаружении опасности, ныряя, громко хлопает своим плоским хвостом по воде. Медведь, разбирая подгнившую валежину в поисках личинных насекомых, совершенно не старается уменьшить шум им производимый. Это я слышал. И тот же медведь, весом в несколько центнеров, может пройти по захламленной порубочными остатками с лесосеки совершенно бесшумно, и ни один сучок, какая бы сухая погода в это время не стояла в лесу, не треснет под его широкими лапами. Я сам был этому свидетелем, когда сидел на лабазе, а медведь прошел всего в шести метрах под ним и даже не прошел, а словно проплыл в воздухе, не касаясь земли. Нас разделяло, повторю, всего шесть метров. И я услышал бы не то, что хрустнувший сучок, но и шелест раздвигаемой травы. Я же не услышал ничего. Только один раз чуть слышно треснул сучок под его ногой. Это случилось за мгновение до его выхода на поляну из кустов. Он словно предупреждал лесное население, что идет к приваде. Зачем ему это понадобилось, я не знаю. В свое время меня тоже учили ходить бесшумно по лесу, но все мои знания были в основном теоретические, хоть пару раз мне и были организованы выходы в тайгу. В итоге я так и остался для леса туристом, не став его полноценным жителем. Что я помню из того, чего меня учили? Бесшумность и подражание зверю – вот основная заповедь для того, кто хочет подобраться незаметно к цели. Старайтесь идти по мягким, чуть сырым местам, обходя сухую траву. И звери-птица, и, и некоторые люди прекрасно отличают звуки шагов человека от звука шагов зверя. Мы и шуршим, и ставим ноги по-другому. На болоте вытягивать увязнувшую ногу так, чтобы под каблуком сапога не чавкнула грязь. Надо особенно придерживаться этих правил тогда, когда вы скрадываете зверя, птицу или беглого преступника. и старе таежные охотники применяли самодельную мягкую обувь для охоты. В Сибири это и чиги, Чирки, на Дальнем Востоке — Олочи. В разных районах России такая обувь и называется по-разному, и различается по способам кройки и шитья. Принцип же один — это обувь с мягкой подошвой, а не твердой, как у резиного или кожного сапога. В ней действительно можно ходить совершенно бесшумно. Я в этом сам смог убедиться, когда нацепил на ноги такую обувку. Сучки и сухая трава под моими ногами совсем не хрустели а я чувствовал ногой каждый сучок, каждую неровность земли. При этом они прекрасно сохраняли тепло, когда я надевал шерстяные носки и портянки. А вот у моего напарника, как он не старался идти тише, ничего не получалось, потому что на ногах у него были литые резиновые ботинки, треск слышен был издалека. Когда вы скрадываете зверя или птицу, смешно надеяться, что они вас услышат в самый последний момент, когда вам их уже видно и вы приготовились стрелять. Скорее всего, дичь уже поняла, что охотник близко, даже, может, увидела вас, но надеется, что он не заметит ее и пройдет мимо. Говорят, дичь запала. Поэтому надо сделать так, чтобы она как можно дольше оставалась в убеждении, что вы ее не заметили. Продолжайте идти, вне зависимости от того, на лыжах вы или просто идете пешком по осеннему лесу. Сделайте вид, что вы как бы проходите мимо того места, где, по вашему предположению, затаилась потенциальная добыча постепенно замедляйте шаг и не переставайте переступать с ноги на ногу даже если вы не двигаетесь вперед а только высматриваете место где схоронилась дичь этот прием я называю псевдомаскировкой. таким же образом можно ввести в заблуждение не то что одиночного глухаря но даже стайку тетеревов ну или одиноко стоящего за деревом идиота вроде меня который думает что он тут самый опытный в общем чтобы стать бесшумным лесу Надо со своего снаряжения, рюкзака или сумки удалить все части, сделанные из металла, и может быть пластмасс, так как на морозе многие пластмассы становятся словно стекло, чтобы не издавали разных там бряцаний или звонов, которые не соответствуют тем звукам, которые бывают в лесу. Разные полиэтиленовые плащи, может быть, и хороши тем, что абсолютно непромокаемы, но гремят в лесу и на болоте так громко, что могут распугать всю дичь во всей округе. Не делайте резких движений. Во-первых, само движение может напугать смотрящего на вас зверя или птицу. Во-вторых, оно может стать источником ненужного звука. Используйте для маскировки тень от деревьев, кустов, обрывов. На солнышке зверь вас заметит гораздо быстрее, чем когда вы будете в тени. Остерегайтесь ворон, соек, кедровок. Эти друзья, заметив вас, оповестят о чужаке все лесное население. Если вам когда-нибудь доведется понаблюдать за диким непуганным зверем, обратите внимание на то, как он передвигается. Никаких резких движений, медленное перемещение, сделает шаг, остановится и замрет, прислушиваясь к лесу, скусит сучок или травинку, осмотрится и шагнет дальше. В этом охотнику надо подражать зверю. Чем меньше движений, тем больше шансов, что животные вас не заметят. Если же зверь или птицы увидели что-то подозрительное в вашей фигуре то неподвижность имеет первостепенное значение нельзя даже моргнуть или изменить направление взгляда потому что почти всегда зверь замечает блеск глаз это особенно относится к таким осторожным птицам как гуси обмануть которых настоящее искусство со стороны охотника говорят что лесные животные особенно копытные близорукие не различают формы и значения предмета Это, мягко говоря, совсем не так. Еще как различают. Зверь или охотничьи птицы всегда хорошо видят, если, конечно, не травмированы или не больны. Однако, когда олень, например, долго и внимательно разглядывает замершего человека, то кажется, что зверь и впрямь близо рук. Но достаточно ему убедиться, что перед ним действительно человек, он тут же ломанется прочь со всей доступной ему скоростью, как бы прикрываясь от врага, кустами или стволами деревьев. Очертания человеческой фигуры, вертикальное положение, две руки, две ноги, голова, блестящие глаза, светлое лицо – все это связано для животного с представлением об опасности. Поэтому, помимо неподвижности, когда зверю трудно определиться, что это за предмет перед ним, надо постараться размыть очертания человеческой фигуры. Соберитесь комочек, встаньте заранее на колени и пригните к ним голову и плечи. Старайтесь не смотреть в сторону зверя. Вот тогда, может быть, вы введете его в заблуждение, он в лучшем случае просто не обратит на вас внимания. Вот так ко мне второй стрелок, скорее всего, и подкрался, незаметно, плавно подкатился комочек в лохматом камуфляже, не глядя в мою сторону. Поэтому я его взгляды своей природной чуйкой и не распознал. А тут ведь еще, может, все намного проще. Охотник просто знал, где я окажусь, и где будут стоять, скорее всего, эти леса их охотничьи угодья, где ими все давно разведано и обхожено тысячу раз. На облавных охотах, например, когда вас поставили на номер, надо смотреться и представить себе, откуда может пойти на вас зверь, и что он увидит, подойдя к вашему номеру. Надо постараться поставить себя на его место и мысленно проследить направление звериного взгляда и по возможности прикрыться от него ветками или травой. Не следует становиться за куст или ствол дерева так, чтобы они скрывали вас полностью. Этим вы не только не скроетесь от зверя, а, напротив, когда вы попытаетесь увидеть приближающего зверя, невольно начнете шевелиться, выглядывать из-за дерева или куста и тем самым преждевременно выдадите ему свое присутствие. Если же вы встанете за невысокий куст или высокий пень так, чтобы они скрывали вас примерно до пояса, то это будет то, что надо. Зверь, особенно низкорослый, волк, лисица, кабан и залегший в скроне боевик смотрит в основном понизу, поэтому прикрывать надо получше ноги и не шевелиться. Шевеление ног зверь видит в первую очередь. Об этом особенно важно помнить зимой, когда ваша обувь, если она не белого цвета, выделяется на снегу. Зверь, да и птица тоже, очень точно замечает насторожившее его место и в лесу, и в поле, и в кустах, и затем уже постоянно следит за ним, проверяя то и дело, нет ли какой опасности. Шевелиться тут нельзя ни в коем случае, спугнешь его моментально. Точно так же любой шорох или треск сломанного сучка во время перемолчки такующего глухаря заставляет его сорваться с насиженного места, и он не станет выяснять, откуда пришел подозрительный звук. Надо просто спасаться, и как можно скорее. И еще ваш собственный запах. Уничтожить собственный запах человеку практически невозможно. Слабее или сильнее, но любой человек пахнет. И если мы порой его не замечаем, то чувствительный и бонятельный аппарат зверя сработает моментально. Однако свести до минимума эту для вас опасность все-таки можно. Во-первых, к надо подходить против ветра. Даже если это и не так удобно по характеру местности, например, маловато укрытий, Во-вторых, надо все же постараться как-то уменьшить силу собственного запаха, не курить, не употреблять одеколонов и кремов после бритья, а лучше и вовсе перед охотой на зверя не бриться или как-то заглушить его. Ладно, хрена тут стоять и всякие рассуждения рассуждать. Раньше надо было свои теоретические знания вспоминать, которые как раз вот для такого случая в свое время инспектора мне в голову и вдалбливали. А теперь уж чего?